вы стало быть не сомневаетесь уже в природе этого явления капитан видите ли сударь по всей вероятности это гигантский нарвал причем электрический нарвал пожалуй сказал я он так же опасен как гимнот или электрический скат ну а есть ли у этого зверя еще и органы электрические — Это поистине самое страшное животное, когда-либо созданное рукою Творца, — ответил капитан. — Поэтому, сударь, я принимаю все меры предосторожности. Экипаж фрегата был на ногах всю ночь. Никто глаз не сомкнул. Авраам Линкольн, оказавшись не в состоянии состязаться в скорости с морским животным, умерил ход и шел под малыми парами. Нарвал, подражая фрегату, лениво покачивался на волнах и, казалось, не обнаруживал желания покинуть поле битвы. Около полуночи он все же исчез, или, говоря точнее, угас, как гигантский светлячок. Не скрыли животные морские глубины. Мы не смели на это надеяться. Был примерно час ночи, когда вдруг послышался оглушительный свист... Казалось, где-то поблизости, вырвавшись из океанских пучин, забил мощный фонтан. Капитан Фарагут, Недленд и я стояли в этот момент на юте и с жадностью сматривались в ночной мрак. — А часто ли вам, Недленд, приходилось слышать, как киты выбрасывают воду? — спросил капитан. — Частенько, сударин. Но ни разу не доводилось встречать кита, один вид которого принес бы мне две тысячи долларов. В самом деле вы заслужили премию. Ну, а скажите мне, когда кит выбрасывает воду из носовых отверстий, он производит такой же щипящий свист? Точь в точь, но только шуму побольше. Ошибки быть не может. — Ясно, что к нам пришвартовалась китообразное, которое водится в здешних водах. — С вашего позволения, сударь, — приварил гарпунер, — на рассвете я скажу ему пару теплых слов. — Если он будет в настроении вас выслушать, — мистер Лент, — заметил я с некоторым сомнением. — Когда я подберусь к нему на расстояние четырехкратной длины гарпуна... — возразил канадец. — Так придется выслушать. — Но ведь для этого я должен дать вам вельбот, — спросил капитан. — Само собою. И рисковать жизнью гребцов И моей? — просто сказал гарпунер. Около двух часов ночи под ветром в пяти милях от Ааврама Линкольна опять появился столь же интенсивно светящийся предмет. Несмотря на расстояние, несмотря на шум ветра и моря, яственно слышался могучий всплеск хвостом и астматическое дыхание животного. Казалось, что воздух, подобно пару в цилиндрах машины в две тысячи лошадиных сил, врывался в легкие этого гиганта моря, когда он, всплыв на поверхность океана, переводил дыхание. Ну, подумал я... Хорош кит, который может помериться силами с целым кавалерийским полком. До рассвета мы были настороже и готовились к бою. Китоловные сети были положены по бортам судна. Помощник капитана приказал приготовить мушкетоны, выбрасывающие гарпун на расстоянии целой мили, и держать наготове ружья, заряженные разрывными пулями, которые бьют на повал даже самых крупных животных над Недленд ограничился тем, что наточил свой гарпун, орудие смертоносное в его руках. В шесть часов начало светать, и с первыми лучами утренней зари померкло электрическое сияние Нарвал. В семь часов почти совсем рассвело, но густой утренний туман застилал горизонт, и в самые лучшие зрительные трубы ничего нельзя было разглядеть. Каково было наше разочарование и гнев, можно себе представить. Явцы на Бизань мачту, несколько офицеров влезли на марсовые площадки, восемь часов густые клубы тумана поплыли над волнами и медленно начали подниматься вверх. Линия горизонта расширилась и прояснилась. Неожиданно